«Малой, с дедом не заскучаешь и не забалуешь». Старый так припустил в сторону дома, что только подметки затрещали, да ветер рассвистелся. «Эй, эй, дед, я за тобой не поспеваю!» — прошипел яд, так как он настрого заповедал не кричать. «Терпи, только бы мне не сглупить, а?» — не вполне понятно ответил старый. Это до меня минут через пять дошло, что дед боялся подхода остальных бундюков. Дед продуманный, что ужас. Сообразил холера, что не придет рыбак один. А раз с ним наган, значит, все не все, но неплохой кусок ферзева войска на нас обязательно свалится. Так и вышло. Сглупил, то есть, старый. Оказался крепче задним умом, нежели передним. Хотя кто бы на его месте не сглупил. Хитрожопый ферзь завладел, так сказать, стратегической инициативой, совершив первый ход. после которого мы с дедом плелись в хвосте событий в слабой надежде поспеть и обогнать. Не повел атаман великую свою армию всем скопом. Бригада рыбака со смотрящим наганом, обычное в этой среде дело, смотрящего представлять, подставилась за место общества, а общество уже давно обошло наши фланги. Словом, кабы не дед, не писать мне этих строк. Сперва те, кто гнали нас по пятам, нарвались на растяжки. Сзади дважды ухнуло. После, через время, еще раз. Потом старый обернулся ко мне и зашипел не хуже гадюки. «Ложись, замри!» И сам улегся, наставив пулемет. «Смотри за моей спиной!» «Это я не дурак. Это я и сам понял. Куда мне с автоматиком тягаться с целым ПКМ?» То есть, если вперед смотрит такая машина, да еще в руках деда, мне там ловить нечего. Остается быть на подхвате. Тем более, что я оскоробова отродясь не стрелял. Прикрою, значит, спину, хотя это как получится. Текс, что здесь, куда нажимать? Магазин чисто калашниковский, это хорошо. Стало быть, соображу. Вот только от чего-то вставлен в приклад позади рукояти, придется привыкать на ходу. Переводчик огня нормальный, как у людей, на АК, то есть. Куда гильзу выкидывает, непонятно. Все остальное прозрачные стекла. Мушка, целик, спуск. Повоюем. Только страшно очень. Воевать начал дед. Сразу и страшно. За спиной разговорился пулемет, давший три короткие очереди. В лесу ответили криками. «Ой, мама, попал!» Понимаю, когда вот так неожиданно до СПК на подвиге стоять перестает моментально. Старый еще пару раз бабахнул и говорит «Меняем позицию, ползком, не поднимай головы». Трудно, наверное, ему было с такой обузой, как я. Успевая поворачиваться, да еще каждый мой шаг на контроле, а вокруг стреляют. Стрельба, кстати, приключилась такая, будто снова война. Крыли нас в два огня спереди и сзади. Я усмотрел в прицеле каких-то мужиков, что прятались за деревьями, и, не рассусоливая, влепил туда очередь. Отдает Коробов очень терпимо. Легкая, поворотистая штуковина. Короче, А.К. осадит, дай боже. Прям готов был влюбиться. Тем более, что гильзу он выбрасывает вперед, под стволом, а не в бок. Перед глазом ничего не мельтешит. Сами можете догадаться. Не попал я тогда с непривычки. Мужики в ответ учинили канонаду, но тоже мимо, потому как у старого на автомате солидный такой глушитель, который и звук гасит, и вспышки не дает. — А потом мы вообще уползли, так что старались бригадные за зря. Уползли, перебежали к пригорочку, затаились кто где. Ждем. Парням палить надоело, перезарядились и тоже пошли. Тут-то мы их с и угостили как надо. Старые двоих положил, а я... не знаю. Кажется, опять в молоко. Развить успех не пришлось. Пришлось стекать. Пятнадцать-двадцать стволов все-таки против наших двух. Дед посмотрел на такое дело, скривился, как среда на пятницу, еще одну растяжку организовал и приказывает ретираду, отступление то есть. Так мы шарахались по лесу с четверть часа, которые мне помстились за полжизни. Нас давит, мы огрызнемся и снова бежать, ну или ползти по обстановке. Дед с пулемета долбит просто как бог. Строчки клал, чисто вышивальщица. Шли мы понятно куда, домой. Там у деда мины, да и засесть можно неплохо. Да вот беда, идти толком не получалось. Все вензелями да переменным малюром. Направление, правда, выдерживали. И тут позади знатно дудухнуло, как из пушки. Дед выматерился, да так заковыристо, что в другой раз попросил бы повторить для памяти. — Что? — спрашиваю. «Монка — Монка! — отвечает, будто от такого объяснения все сразу прояснит. — Что Монка? <сосит> <сосит> Застонал он. Там же Варя. Не дай бог из убежища вылезла. Услышала пальбу и вылезла выручать. Мать, от чего так не везет? Варя, у меня так все и оборвалось. Про нее-то я думать забыл. Некогда было. И на тебе как обухом по затылку. Побежали бодрее, почти всю дорогу рысью. Вру, конечно. То есть привираю. Совсем всю дорогу не вышло, не дали. Залегать пришлось еще раз с десяток и отбрехиваться короткими очередями и без всяких афоризмов. Возле самого дома вдруг стрелять перестали. Совсем. Слышу, блажит знакомый голос. «Рыбак! Гадом буду! Он! Вооружился, значит, по-новой и захотел поиграть. Жаль, не попался он мне на мушку. Уж точно не сплоховал бы. Прям в репу так бы и дал. Но не срослось». «Эй, старый, обожди воевать!» — кричит он на весь лес, но самого не видно. Только деревья кругом в молодой зелени и растревоженное воронье каркает. «Эти нападаль соберутся со всего околодка, точно говорю». «У нас тут кое-что припасено. Твоя внучка. Почти целая. Только спину немного осколками порезала. Но это она сама. Мы не виноваты». Хочешь, чтобы и дальше была целая? Бросай свою дуру и выходи. — С тобой, рыбак, никаких разговоров! — кричит старый в ответ обычным своим манерам в сторону. — Пусть ферзь выйдет, с ним поговорю. — С чего такое неуважение, борода? — С того, что ты залетный, а сверзем мы соседи. Слышишь меня, ферзь? — Слышу. Рыбак дело сказал. Внучка твоя у нас, так что лучше выходи. — Эги, я думаю, только-то они не срисовали. Думают, что старый в одиночку воюют. к мы еще спляшем. Вот только как именно не придумал. Много я один против кодлы могу. — Ферзь, так не поступают, особенно с соседями. Я тебе зла не делал, и твоим зла не делал. Зачем ты ведешь себя, как отморозок? Девочка, ни при чем, вообще ни при чем. Отпусти ее, тогда пообщаемся. «За дурака меня держишь, старый?» «Никак нет. За атамана держу. Атаман с детьми не воюет». «Я старый, ни с кем воюю. А за что? За хабар, что ты на складе прикрысил». «Крысят воры у своих. Я у своих ничего не крал». «Это детали. Главное, у меня есть то, что нужно тебе. У тебя то, что нужно мне. Давай меняться». — Я пулемет брошу, выйду, покажу склад, и ты меня пристрелишь, и внучка тоже. Нахрена мне такой расклад? Патронов у меня много, я лучше еще повоюю. — Слышь, дед, иначе мы внучку твою на ремешки распустим, а ты будешь слушать, как она верещит, а потом и тебя пристрелим, ведь все равно пристрелим, сам подумай, нас очень много. — Какие у меня гарантии, что девочку выпустишь? — Никаких! Зато могу гарантировать, что если продолжишь козлить, короче, кончу и тебя, и сучку твою, причем ей достанется по полной, ты меня знаешь, у меня с воображением порядок, и ты весь концерт прослушаешь от и до, а так есть шансы, причем у обоих, у тебя тоже, я ж на тебя зла не держу, не Как же так, не Я ваших человек пять точно положил, да еще двоих рыбака. Ты за рыбака говорить можешь? «Могу. Рыбак теперь подо мной ходит. Что до мертвых? Мертвым земля. Это я к тебе с пушкой пришел. Не ты ко мне. Никаких обид. Это война, а я завоеватель старый. На войне всегда есть мертвые победители. Теперь победил я. Так что последний раз говорю, бросай гаубицу и выходи. Можешь не бояться. За девочку уж точно». После всего этого базара, гнилого как позапрошлогодняя картошка, представляете, Дед этот руки со ствола уронил, поворачивает ко мне лысую башку, шапка-то у нее на бегу слетела, и говорит, сперва тихо, как бы никому, а потом и мне. Да я как-то не боюсь. Малой, не вздумай высовываться, это приказ. Держи записную книжку. Полез в карман и в самом деле сует мне в руку какой-то блокнот в засаленной кожаной шкуре. Здесь карты доступа к складам. Отнесешь в Победоград. Когда все закончится, отведи туда Варю. Не бросай ее здесь. Вижу, она тебя любит. Береги внучку. — Дед, ты рехнулся, — говорю я ему и делаю злые глаза. Какая карта? Какой доступ? Закончится все так, что из тебя любой доступ выдает, а потом кончит. И тебя, и Варю. Мне эта публика хорошо известна. Воевать надо. Хоть попробуем. Ну, не тупи, дед. Ты ж боец, хоть куда. — Был, малой, был. И начинает стягивать разгрузку. Я отвоевался. Короче... Ты мне зубы не заговаривай. Приказ слышал? Ну, слышал. Дуришь ведь, старый, и сам знаешь, что дуришь. Еще раз спрашиваю. Приказ слышал? Блокнот с картой. Варвару не бросать. Хочешь, женись на ней. Совет да любовь. Вроде ясно излагаю. Сделаешь? Остальное не твоя забота. Да я ж тебе... Просто скажи, сделаешь? Сделаю, отвечаю... а у самого одна мысль, как бы старого спеленать. Глаза у него шалые сделались, молодые, с искрой, и дурные до последней крайности. Остался он в одной гимнастерке, и опять поразился, до чего же крепкий дед, как из стальных канатов, даже под тканью видать. Лицо только все в бороздах, и щетина вся белая. Это он забыл побриться перед выходом. Больно рано проснулись, вот он и заленился. Слово. Протягивает руку. Слово. Пришлось руку пожать. Тут он руку за пазуху сунул, едва не по локоть. Мне показалось, что сейчас еще что-то достанет. Но нет, не достал. Зато вижу, как грудь у старого засветилась и окутало его какое-то облачко. Или не облачко. Что-то прозрачное, как кокон из самого тонкого стекла, которое вроде как и не видно, а знаешь, что есть. Ты чего, дед, в натуре? собрался к этим, спрашиваю я и не верю. Что это такое? Ты чего сделал? Он в ответ только подмигнул и улыбнулся. Я выхожу, ферзь. Ага, надумал, молодец, разумный поступок, раздалось в ответ из-за деревьев. Хвалю, то есть, твои акции растут прямо на глазах. Условия, ферзь. Какое? Вы все должны выйти из укрытий. Меня вам бояться больше нечего. Я выбрасываю пулемет. Смотри!» Натурально подхватил ПКМ и перекинул далеко за пригорок, под которым мы залегли. Калашниковская машинка, как дохлый паук, запрыгала вниз, залязгала сошками, дозарылась да стволом в муравейник, совсем теперь не опасная. «Ты смотри! А что у тебя еще есть?» «Ферзь, что у меня может быть, что напугает целую кодлу парней? Или ты думаешь, что я таскаю с собой два ПКМ? А гранаты? Гранаты я все извел. Кроме того, я голенький выйду, без разгрузки. Ну так что, покажетесь или засали? Да, и Варвару мне предъявите. Вдруг она уже мертвая. Будь по-твоему. Выходим, братва. Старый сдается. Лес колыхнулся. То тут, то там появлялись фигуры бригадных бойцов. Многих я знал в лицо, некоторых по именам. Вот и рыбаковские парни вышли, сам рыбак, а с ним Варя, живая, только вся ободранная. Как-то сами собой мужики выстроились в подобие шеренги, наставив стволы туда, где лежал дед. На меня он больше не глядел. Поднялся во весь рост и зашагал к ферзю. По его мановению отпустили девушку, просто отпихнув в сторону. Понятно было, что ей нехорошо, что далеко она все равно не убежит. Только не от кодлы здоровых рыл числом в девятнадцать человек. Ферзь базарил за осколки, значит, попал под разрыв гранаты или мины, значит, контузия, точно не сбежит. Карта у меня на глазах полностью складывалась в прикуп атаману. Вот он старый, и внучка здесь, хотя вроде бы все формальности соблюдены. Только цена тем формальностям — рваный рубль. Но деду, кажется, было уже похрену мешалкой — Шел себе и шел, даже рукой взялся отмахивать, как на параде. Проглядывавшее через лесной полог солнышко гладило его ладную фигуру лучами. Тогда вокруг что-то высверкивало, будто свет преломлялся в невидимом тонком стекле. «Ну!» — протянул Ферз с гнусной ухмылкой. «Не запряг!» — поправил его старый. «Хамить не надо, дедуля!» — впрягся кто-то из помогальников — но Старый его даже не заметил. «Давай побазарим за склад. Он есть? Мы правильно размыслили тему?» «Склад есть, но не про вашу честь». «Не понял?» «Нечего понимать. Я обещал выйти к вам без пулемета и гранат. Вот он я. Сдать стратегический экспериментальный резерв главного штаба СССР я вам не обещал. За него придется повоевать». «Я аж обмер. Что он такое несет?» Но сколько бы я ни обмирал, а Коробов, ладно севший в руку, все время сек, не полезет ли кто к Варе, которая, мелко переступая, отваливала от собрания. Между тем к тяжелому разговору подключился Наган. — Ты опять за свою присягу, старый! Час назад, допустим, у тебя была присяга и пулемет, а теперь одна присяга. Что-то я ее не шибко испугался. Ферс, нех с ним базарить! — Скажи, мы его в раз повяжем, и за склады все вытянем. Ферзь поднял было руку и даже сказал нечто вроде «берем его», если быть точным, попытался сказать, да так и замер с недоподнятой дланью и отворенной варежкой. Потому что в ладони старого объявился огромный черный пистолет. а то хитрюга, припрятал. — Кое-что есть, Наган. Пистолет системы Стечкина. Присяга и обратная смерть. Слышали про такое, ноген, мужики?» Ферзь руку опустил и рассмеялся. Смеялся долго и заразительно, начали подхахатывать и бригадные. Один нога над чего-то побледнел, это было хорошо видно даже на расстоянии, и убрал руки с оружия. «Обратная смерть!» Ты мне еще про черного спецразведчика расскажи. Вот придет и всех-всех-всех забодает. Уморил. Ладно, ладно, старый, давай серьезно. Кинь ствол и давай уже по делам. Я серьезен. На счет десять я прострелю голову первому, кто шелохнется. Раз. Дед обвел шеренгу зрачком Стечкина. — А мы тебя в секунду покрошим, а после примемся за деточку, раз наш договор отменен высокой стороной в одностороннем порядке. Закончил за него ферзь. Два. — не утихомирился дед. — Все помним, что первому хребрецу пуля, поэтому можете попробовать добежать до девочки. Здесь всего метров десять. Я могу и промахнуться. — Три. — Зуб даю, сейчас мы тебя распотрошим. — Четыре. — Рискните. Обратная смерть — очень занятная штука. — Пять. — Никакой обратной нет и не было! — теряя терпение, гаркнул Ферз. — Проверь. — Шесть. — Подними ствол и нажми на спуск. — Семь. — Восемь. — Девять. — Десять. Время вышло. Старый резко дернул пистолет. Во лбу у Ферзя появилась дыра. В ту же секунду вся шеренга ответила слитным грохотом двух десятков пушек, в котором потонул выстрел старого. Тело деда забилось в конвульсиях, а из-за спины вышибло целый фонтан крови, повисший на мгновение красной пеленой. И тут что-то сверкнуло, блеснуло и засияло невыносимой радугой, которая обняла старого. Десятки огненных брызг метнулись обратно к строю бригадных, что продолжали палить почем зря. Каждая фигура выплеснула из груди, головы, живота, струи крови. В Вмиг канадада прекратилась, и все бандиты, как подкошенные, попадали на землю. Последним упал дед. Над местом побоища висела пороховая вонь и запах железа. Много крови, Пахнет очень сильно. По правую руку вдоль березового ствола оседала варвара, закрывшая лицо ладонями. В шеренге же стоял один невредимый человек — наган. Он так и не поднял оружие, не стал стрелять, а потому уцелел. Зато стрелять стал я. С матом, слезами и пеной у рта, длинная очередь от бедра и проклятие, проклятие, проклятие — Я вновь промазал. Некудышный из меня стрелок. Наган убежал, широко отмахивая по траве, ежесекундно оборачиваясь. Коробов, сухо щелкнув, умолк, а Наган скрылся за деревьями. Потом я долго сидел под березой и плакал, не тая горе от Варвары. Она обнимала меня и гладила по голове. И тоже плакала. Мне в голову даже не забредала мысль, что именно я видел и чему именно стал свидетелем. Все эти полезные думушки пришли позже, да не сами. Их принесли. Легко догадаться, что история на этом душещипательном месте не кончилась. Тем более, что я дал вам такой роскошный маячок. Мол, принесли мне полезных мыслей. И точно принесли. Про обратную смерть, про стратегический склад — Про активное участие в ОПГ складских, про попытку покушения на старшего лейтенанта спецназа в отставке Павла Борисовича Ильичева в составе вооруженной группы по предварительному сговору и еще про всякое. Кто принес? Благоволите. Примерно через четверть часа или около того на нашей скорбной поляне появился отряд спецразведки во главе с тем самым басовитым подполковником, который недолго гостевал у деда. Как же его зовут? Вы не в курсе? Впрочем, неважно. Он обещал вернуться и вернулся. Жаль только, что опоздал. Да он и не мог знать, что здесь назревает такое. А то бы, наверное, вовсе не ушел. У него ведь тоже присяга. Хранить и защищать, понимаете ли. Я понимаю. Сам видел, что не пустые это слова. Во всяком случае, не для всех. Зато товарищу подполковнику... Достался действующий анаген типа «Обратная смерть». Уж не знаю, как его прозывают люди поумнее меня. Ох, и затаскали вашего молодого рассказчика с этим анагеном. Ох, расковыряли же голову. Что вы можете рассказать? А уточните, а не упоминал ли Павел Борисович мир его праху? Знали бы вы старого. Я знал, хоть недолго. Он пока сам не захочет, ничего не расскажет. Спецразведки не рассказал. Не ведаю, ради какой причины в нем образовалась подобная секретность в их адрес. Так и мне не рассказал. Ничегошеньки. Хоть, признаюсь, было бы не без интереса. Особенно после того, что я узрел на той поляне. Теперь, наверное, не узнаю никогда. А ген как и всю историю, засекретили окончательно. На государственном, так сказать, уровне. Можно, конечно, полезть в пустошь и найти еще один. Да только увольте. — Страшно. Товарищу подполковнику за находку, наверное, орден дадут. А деду точно дали. Я узнавал. Оказывается, у него уже была звезда героя. За последнюю войну посмертно наградили орденом Славы. Говорят, сам генерал кречет. Шеф спецразведки приколол Славу на подушечку, когда старого хоронили. Заслужил, чего уж там. — На похорон-то я не попал. Вот это обидно. Хотелось бы попрощаться, как подобает. Но ничего, на кладбище попрощаюсь. Деда ведь именно похоронили, а не сожгли в крематории, как простых смертных. Ему, конечно, плевать, а вот для потомков хороший педагогический пример. Вашему юному другу по результатам истории дали полгода исправительных работ. За попытку покушения и участие в ОПГ. Дали бы и больше, но я вроде как искупил. Совсем не наказывать при этом нельзя, так как слишком сильно я успел накосячить против закона. Закон порядка требует. Я не жалуюсь, не подумайте. Правильно приложили, по делу заслужил, положено отвечать. Как там дед говорил Мужик делает выборы и отвечает за свои поступки. Верные слова. Старый вообще говорил редко, но всегда строго в точку Ну что, друзья, пора откланиваться. Ах, нет. Не совсем. Варвара вернулась в балет. Мне от нее письмо пришло. Что-то было радости. От контузии отошла быстро, спину залечили, теперь опять танцует. Я никогда не видел ее танцующей. Вообще, что я знаю о балете? Кажется, его во Франции придумали. А было бы прикольно поглядеть. Девчонки в платьицах, а среди них Варенька. И никто ни в кого не стреляет. Вот это жизнь. Теперь уж точно. До свидания. Не судите строго. Писал, как умел. Да еще на нарах. Ленинград. Июль-август 2013 года. Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгачей. 2023 год.